СЛОНОВЬЯ ВОДКА 21 июля. Фаны нашли новое место водопоя. Это было небольшое лесное озеро, и когда слоны, напившись, ушли в чащу, Вак, и туземцы принялись за работу. Мы разделились вошли в воду и начали вбивать дно колия тесным рядом, отгораживая небольшую часть озера. Затем мы плотно обмазали глиной подводную стену. Получилось нечто вроде садка.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 «Неожиданно раздвигаешь кусты останавливаешься поражённый. Ты в огромной круглой пещере с зелёным сводом. Неимоверный толщины столб подпирает купол этой пещеры. На земле ни травинки хоть в крокет играет. Дерево великан свою тенью погубило кругом всю растительность, не пропуская ни одного луча солнца. Ветви его спустились до земли».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 На этой арене, очевидно, происходило немало лесных драм. Там и сям виднелись обглоданные кости анчелов, буйволов и кабанов. Недалеко начинались степи, поэтому сюда, на водопой, частенько заходили животные саван. На арену вышел кабан, следом за ним появились кабаниха и восемь маленьких кабанят. Вся семья направилась к воде.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 показались мне похожими на огромных крыс. Их было больше двух десятков. Но что проделывает этот пьянчушка-кабан? Вместо того, чтобы спасаться по-добру, по-здоровому, он вдруг угрожающе захлюкал и стрелой помчался навстречу стазу слонов. Большой слон, шедший впереди, очевидно, не ожидал нападения. Он опустил голову и с любопытством смотрел на бегущего зверя, а кабан, подбежав к слону, ударил его клыком в ногу,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 А слоны, как будто желающие больше напугать меня, время от времени махали хоботом и иногда сквозь сон пищали. Но Ваг не обращал на все это никакого внимания. Он быстро спустился из дерева и приступил к работе.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 Я ручаюсь за действия моего наркоза. Слон не проснется раньше, чем через три часа, а за это время я надеюсь вынуть его мозг. После этого он будет для нас безопасен». И ум продолжал методически распиливать череп. Инструменты оказались хорошими, и скоро Ваг приподнял часть именной кости. «Если вам придется охотиться на слона, — сказал он, —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 Подошли к оперированному мужаку, долго ощупывали, обнюхивали его хоботом и что-то говорили на своем языке. Воображаю, как должен был чувствовать себя Ринке, если он только мог уже видеть и слышать. Наконец слоны ушли. Мы снова приблизились к нашему пациенту. «Молчите, ничего не отвечайте», — сказал Вак, обращаясь к слону, как будто тот мог говорить. «Все, что я могу вам позволить, — это мигнуть веком». если вы уже в силах это сделать. Итак, если вы понимаете, что я говорю, мигните два раза. Слон мигнул. — Очень хорошо, — сказал Бак. — Сегодня вам придется полежать неподвижно, а завтра я, быть может, разрешу вам встать. Чтобы слоны и прочие животные не беспокоили вас, мы перекородим слоновью тропу, а ночью зажжем костры. 24 июля. Сегодня слон поднялся в первый раз. — Поздравляю, — сказал Вак. — Как же вас теперь звать? Ведь мы не можем перед посторонними разглашать свою тайну. Я буду звать вас Сапиенс. Идет? Слон кивнул головой. — Объясняться мы будем, — продолжал Вак, — мимически по азбуке Морзе. Вы можете махать кончиком хобота вверх, точка, вбок, тире. А если вам покажется удобнее, можете сигнализировать звуками. Помахайте хоботом. Слон начал махать, но как-то странно. Хобот поворачивался во все стороны, как вывихнутый сустав уста. «Это вы еще не привыкли, ведь у вас никогда не было хобота, ринг. А ходить вы можете?» Слон начал ходить, причем одни ноги, видимо, слушались его лучше, чем передние. «Да, вам-таки придется поучиться быть слоном», — сказал Вак. «В вашем мозгу нет многого такого, что имеется в слоновьем, Им двигать ногами, хоботом, ушами. Вы научитесь довольно скоро, но в мозгу слона имеются еще природные инстинкты, квинтэссенцию опыту сотен тысяч слоновьих поколений. Настоящий слон знает, чего ему опасаться, как защищаться от разных врагов, где найти пищу и воду, вы ничего этого не знаете». «Вам пришлось бы учиться на личном опыте, а этот опыт стоил жизни немалому количеству слонов. Но вы не смущайтесь и не будете сапиенсов. Вы будете с нами. Как только вы окончательно поправитесь, мы с вами поедем в Европу. Если хотите, можете жить на родине, в Германии, а можете поехать со мной и в СССР. Там вы будете жить в зоопарке, но как вы чувствуете себя?»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 «Но как же это может быть?» — спросил я. «Ведь тонкость ощущения обусловливается не только тонкостью воспринимающих периферических органов, но и соответствующим развитием мозга». «Да», — ответил Вак. Когда мозг ринга приспособится, он будет ощущать не хуже слона. Теперь он ощущает, вероятно, во много раз хуже настоящего слона, но тонкость слухового и обонятельного аппарата дают рингу уже теперь огромные преимущества по сравнению с нами. Затем он обратился к слону. Надеюсь, Сапиенс, вас не очень обременит, если мы вернемся к нашей стоянке на холме, сидя на вашей спине.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 Пискнул и, одернув хобот, побежал к Вагу. «Что случилось?» — спросил Вакс. Лом протянул хобот почти к его лицу. «Ай-ай!» — протянул Вакс. «Упрек, мы идите сюда!» — обратился он ко мне, показывая на пальцеобразный отросток хобота. «Чувствительность этого пальчика превосходит чувствительность пальцев слепых. Это самый нежный орган слона. И, смотрите, наш сапин умудрился поранить свой пальчик шипом».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 На кустах подлеска и на нижних ветвях больших деревьев не листика. Сучья поломаны, обнажены, кора содрана, на земле сор, помет, куски ветвей, стволы и ствальных деревьев. Сапиенс очень извиняется эти разрушения, но положение обязывает, как сказал он, Вагу при помощи своих звуковых сигналов. Первое августа. Сегодня Сапиенс не велся утром.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 «Целую неделю мы потратили на поиски слона. Напрасно. Он пропал бесследно, нам ничего больше не оставалось. Как рассчитаться с фанами и отправиться домой?» Четвероногие и двуногие враги дневника окончен», — сказал Денисов. «Вот продолжение дневника», — ответил Вагнер, хлопая по шее слона.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 И вдруг я увидел леопарда, который притаился за камышами, росшими у ручья, и смотрел на меня жадными, голодными глазами. Все его тело напряглось для прыжка. Еще минуту, и он кинется мне на шею. Не знаю, быть может, я еще не привык быть слоном, чувствовал, рассуждал слишком по-человечески, но я не в силах был побороть безумного страха. Я весь задрожал,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 Я бросился в воду и начал работать ногами, как если бы продолжал бежать. Я поплыл. Вода несколько охладила и успокоила меня, мне казалось, что веслез полон хищными голодными зверями, которые нападут на меня, как только я выйду на берег, и я плыл. Час за часом уже взошло солнце, а я все плыл».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 первые дни своего нового существования я боялся даже поранить себе кожу колючками, быть может, меня напугала история с уколотым пыльсообразным отростком хобота, однако я скоро убедился, что самые острые и крепкие колючки не причиняют мне ни малейшего вреда, а толстая кожа защищала меня как броня. Затем я боялся случайно наступить на ядовитую змею, и когда это произошло в первый раз, и змея оббилась вокруг моей ноги, пытаясь меня ужалить, от страха похолодело мое огромное слоновье сердце. Но тотчас я убедился, что змея бессильно причинит мне вред. С той поры я находил даже удовольствие давить ногами встречающихся на пути змей, если они заблаговременно не убирались с дороги.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 А днем я боялся охотников, в особенности белых. Ой, эти белые люди, они самые опасные из зверей. Их капканов, селков, западней я не боялся. Меня трудно было загнать в загон, пугая кострами или трещотками. Единственное, что угрожало мне, это возможность упасть в яму. Я внимательно осматривал лежащие передо мною путь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 И пропорционально сложно, но их рост не превышал 80-90 сантиметров. У некоторых из этих детей были бороды густые, курчавые, пигмеи о чём-то быстро говорили пескливыми голосами. Это было очень интересное зрелище, но мне стало страшно.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 Непрерывная, ни на минуту Непрекращающаяся борьба за существование. Мне казалось невероятным, Что слоны доживают до ста и более лет. При таких волнениях, право, Они должны были бы умирать раньше, чем люди. Впрочем, настоящие слоны, Быть может, не волнуются так, Как волновался я. У меня был слишком нервный, Легко возбудимый человеческий мозг. Уверяю вас, сама смерть —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 В первое время я очень боялся, как бы слоны не догадались, что я не настоящий слон и не выбросили бы меня из стада. Быть может, они чувствовали, что со мной что-то неладное, однако они оказались достаточно миролюбивыми. Они относились ко мне как к дефективному переростку, у которого в голове не всё в порядке, но который никому вреда не делает. Жизнь моя протекала довольно однообразно, путешествовали мы всегда гуськом. От десяти-одиннадцати часов утра, часов до трёх дня отдыхали, потом опять начинали пастись.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 или мертвыми. В ямах мы поломаем себе ноги, будем годны только на убой, а в загонах нас ждет жизнь рабов. Слоны боятся огней, они вообще трусливые. Когда шум разбудит их, они бросаются в ту сторону, где нет огней и шума. Там и ждет молчаливая западня или смерть. Только один я из всего стада понимаю положение вещей, но дает ли это мне какое-нибудь преимущество? Что мне делать?»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 Вода охладила мою кипящую слоновью кровь. Рассудок победил. Теперь я крепко держу в руках разума свои слоновьи ноги. Они покорно топчутся по илистому дну. Я решил проделать штуку, которую не проделывают обыкновенные слоны. Отсидеться в воде, погрузившись в нее, как гипопотам Постараюсь дышать только кончиком высунутых. хобота пробую проделать это. Вода неприятно заливает уши и глаза. Время от времени я поднимаю голову и слушаю.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 в буквальном и переносном смысле этого слова, с «гиппопотамом». Это было ночью. Он сидел в реке, погруженной по самые ноздри. Я не заметил его и плывя, наскочил на него клюжее животное, как найсберг. Гиппопотам погрузился в воду еще глубже и начал своей тупой мордой пронеприятно бить меня в брюхо. Я поспешил убраться в сторону. Гиппопотам выплыл, сердито фыркнул и погнался за мной, но я успел уплыть от него».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 «Однажды я шел ночью по редкому унылому лесу, таких лесов немало в Центральной Африке, темная зелень, болотистой почва под ногами, черные стволы деревьев. Недавно прошел сильный дождь, а ночь была для экватора довольно прохладной, ветренной. Несмотря на толстую кожу, я, как и другие слоны, довольно чувствителен к сырости. В дождь и сырую погоду я не стою на месте, я двигаюсь, чтобы согреться».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 «Как тебя зовут?» — обратился он к туземцу. пепа ответил тот. Впоследствии я убедился, что Бакалов всякий раз обращался к туземцу. «Эй, ты как тебя зовут?» А тот неизменно отвечал с маленькой остановкой на букве «М», как будто он сам с трудом поговорил свое имя. м -пепа «Иди сюда! Веди слона!» Я охотно упоминовался жестом Пеппа, приглашавшего меня подойти ближе к костру. «Как же мы его назовем?» «А, Труин — самое подходящее для него название. Как ты думаешь, Кокс?»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 Около костра зашевелилось тряпье, из под него послышался чей очень слабый, но густой бас. «Что случилось?» «Ты еще жив, а мы думали, что уже умер», — спокойно сказал Бакова, обращаясь к тряпью.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 Тусклые глаза посмотрели на меня. Больной усмехнулся и сказал, «К трём бродягам прибавился четвёртый. Белая кожа, чёрная душа, чёрная кожа, белая душа, Один честный, и тот бакуба». Больной бессильно упал, навзначь. «Бредит», — сказал баклам.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 бром все еще болел, и я не мог составить о нем более или менее полного представления. Его лицо и его прямота, когда он говорил со своими спутниками, нравились мне. Но Баккало и Кокс мне решительно не нравились. Особенно странные и неприятные впечатления производил Баккало. На нем был грязный, изорванный костюм из лучшего материала и самого лучшего покровия. Этот костюма принадлежать какому-нибудь очень богатому туристу,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 Мпепо был их проводник и инструктор. Он, несмотря на свою юность, был прекрасный знаток слонов и слоновья охоты. Правда, его приемы ловли слонов были грубые, варварские, но других он не знал.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 это и шоколадное обезьяне как там мое зовут придется отвалить по уговору пятую часть добычи сказал бакала жирно будет ответил кокс а остальное придется разделить на три части тебе, мне и броуну если считать что килограмм кости дает на семьдесят пять марок Ни в коем случае столько не дадут, в этом деле ничего не понимаешь. Есть так называемая мягкая или мёртвая кость и твёрдая или живая. Первая только называется мягкой, но на самом деле она очень плотная, белая и нежная, из с неё делаются бильярдные шары, клавиши, гребёнки, такая кость дорого ценится». «Ну, из внешних слонов не такая кое. За мягкой костью надо ехать в Восточную Африку. Но там из твоих твердых костей сделают мягкие, прежде чем позволит убить хоть одного слона. А кое из слонов твердая, живая, прозрачная. Из него можно делать только какие-нибудь ручки для палок и зонтов, да и дешевые гребенки». «И что же получается?» — спросил Хамура Бакалу, «что мы работали впустую».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 «Убить его и больше ничего», — сказал Броун. «Если троинд не хочет вести то он больше ни на что не нужен, как только на то, чтобы обрубить его клыки. Порченый слон, настоящий троинд. Ушел от одних хозяев, теперь хочет удрать от нас, но это ему не удастся. Я сейчас сажу ему пулю между глазом и ухом».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 Я покорно прошел несколько шагов, потом вдруг схватил хоботом брона стащил его со спины, бросил на землю и быстро побежал к лесу вместе с мпепа Броун кричал ругался, он ушибся не сильно, однако после болезни был еще слаб не мог сразу подняться на ноги. Я воспользовался этим и добежал до леса. «Если нельзя спасти обоих, — думал я, — то спасу, по крайней мере, Мпеппо». Но и туземец не хотел расставаться с лагерем, не даром он несколько месяцев охотился на слонов, рискуя жизнью. Теперь он должен был получить награду, мне надо было попридержать Мпепа хоботом. Я не догадался сделать этого, думаю, что он не решится прыгать с высоты моей спины. Но юноша, ловкий, как обезьяна, поступил иначе. Когда я шел вблизи леса, он ухватился за ветки и вскочил на сук.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 «Неужели слоны или дикие звери помогли нам отделаться от Броуна импепа сказал Кокс, развязывая веревки. Однако радость их была преждевременно. Скоро явился ругающийся браун импепа браун Броун, увидав меня, разразился новым потоком проклятий и ругательств. Он рассказал своим товарищам, какую шутку я проделал с ними и убеждал их тотчас прикончить меня... Но расчетливый Кокс был против и вновь начал делать свои выкладки. Кокс и уверяли, что не очень рады выздоровлению возвращению Броуна, да ещё с парой прекрасной бивней. Четыре трупа и слоновая кость Спать улеглись ранам Пепа, в эту ночь не дежурил и уснул сном младенца. Крепко уснул и уставший Броун — Кокс стоял на страже, а Бакла ворочался под одеялом, но, видимо, не спал. Несколько раз Бакла приподнимал голову, вопросительно поглядывая на Кокса, но тот отрицательно тряс головой рано. Ущербленная луна показалась из-за леса, осветив поляну тусклым сиянием. Где-то в лесу жалобно закричал, как младенец какой-то зверек, попав на зубы хищнику.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 Я решил, что надо начинать действовать. Я проделал штуку, которую обыкновенно пробегают индийские слоны, желая напугать врага. Они плотно прижимают отверстие хобота к земле и начинают сильно дуть. Получается странный, пугающий звук. Треск, бульканье, храпенье. Этот звук мог бы разбудить мертвых, а Броун не был мертв. «Кой черт тут играет на тромбоне!» — сказал он, поднимая голову и таращил сонные глаза. Бакла присел на корчике. «Ты что, танцуешь?» — спросил Брун. «Я? Слон проклято разбудил меня! Пшел прочь!» Но я не уходил, и через некоторое время, когда Брун опять погрузился в сон...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 Он вдруг поднялся, оперся на локоть правой руки и выстрелил в кокса, склонившуюся над ним. Тот упал, как подкошенный. Прикрываясь его трупом, браун начал стрелять в Баклу. Баклу закричал а, -а, -а, -а! Рыжий обманщик!» Выстрелил один раз и пустился бежать. Но, сделав несколько шагов, Баклу вдруг завертелся на одном месте, как это бывает с людьми, когда пуля попадает им в голову, и упал на землю. браун тяжело вздохнул и откинулся навзничь.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 На этом и кончается повествование «Слона». В сущности говоря, на этом можно окончить его историю, так как дальнейшую участь хойте не представляет особо интереса. «Слон», вагнера «Денисов» совершили хорошую прогулку в Швейцарию. «Слон», удивляя туристов, гулял в окрестностях ВВ, где в прежнее время любил бывать ринг».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 Ученые все еще спорят о причинах этой гениальности. Одни говорят фокус, другие условные рефлексы, третий массовый гипноз. За слоном ухаживает Юнг, чрезвычайно вежливый и предупредительный. Юнг в глубине души.